Спирия. Франсуаза Бурден. Лёд и пламя. Жану Аркашу, с которым я разделяю любовь к семейным ценностям, наш уголок в Нормандии, наше прекрасное любовное приключение и, главное, крепкую дружбу. Примечание: Жан Аркаш родился в 1953 году, руководитель французской издательской ассоциации Plazda Editor. входит в число 200 крупнейших французских издателей. Конец примечания. Глава 1. Кейт полюбила его с первого взгляда. Скотт показался девочке самым очаровательным из молодых людей, которых ей доводилось до сих пор встречать. Настолько он не был похож на её братьев с их резкими, грубыми подростковыми играми и неприятным мальчишеским языком, с чем ей каждый день приходилось иметь дело. Совершенно покорённая Она протянула Скотту детскую ладошку, уже предчувствуя, что он на всю жизнь останется её единственным другом. В 13 лет Кейт познала горе расставания с отцом и потеряла, как ей казалось, все жизненные ориентиры. Когда приехала с матерью в имение Джиллиспи, где у неё было единственное желание плакать. Плакать без конца. Что она и делала все последние месяцы. Отчим Ангус сразу же испугал её своим пронзительным недоверчивым взглядом, вместо того, чтобы сказать ей хотя бы добро пожаловать. Сам же поместье, и огромный особняк викторианской эпохи, произвели на неё столь гнетущее впечатление, что она не представляла, как сможет провести в таком доме хотя бы одну ночь. Даже пейзаж, воистину грандиозный, внушал ей отвращение. Но мать и не думала о том, чтобы как-то поддержать, успокоить и придать ей уверенности. Она отнесла её плач к детским глупым слезам маленькой капризной девочки и не переставала нахваливать бесчисленные преимущества будущей новой жизни. И на самом деле, их жизнь полностью изменилась. Повторный брак матери с Ангусом Джилспи перевернул с ног на голову прежнее существование, и радоваться тут было особенно нечему. Кейт и её братям пришлось расстаться со своими школами, а значит, и с друзьями, прежними привычками и занятиями. Не говоря уже о парижской квартире. Огромный контейнер, отправленный в Шотландию, вместил большую часть одежды, но сколько же всего пришлось оставить: книги, игрушки, настольные игры, как оказалось, занимавшие слишком много места. Глядя в иллюминаторы самолёта, уносившего их в Глазго, они со щемящим сердцем смотрели, как постепенно исчезала внизу земля родной Франции. В джилиспи их ожидала только морская пена безбрежного океана, лежавшая на холмах пелена тумана, до да посушившейся вдали отары овец. Почему мать решила похоронить себя в этих диких местах, а вместе с собой и их тоже? А любовь матери кангусу в глазах Кейт была немыслимой. Это был высокий, массивный мужчина с суровым, будто высеченным из камня лицом. Даже смягчённые облаком рыжих волос с проблисками серебряных прядей черты лица казались грубо вытесанными долотом. А зато взгляд светлых, словно вылинявших глаз, был настолько пристален, что казалось, пронзал душу насквозь. Кейт, согласно традиции, пришлось называть его отец. Что поначалу внушило ей ужас, но она покорилась, воображая, что ведь теперь и скотта она может считать братом. Джиллиспи представляла собой обширное угодье с раскинувшимися насколько хватало глаз пастбищами, необозримыми ячменными полями, урожай из которых поступал на два винокуренных завода, где производился виски, главное богатство семьи уже в течение многих поколений. И девочке долгие годы предстояло слышать бесконечные разговоры о солоде, дроблении, браге и дистилляции. А во время семейных трапез подобные разговоры за столом обычно заводил Ангус, бомбардируя Скотта самыми закавыристыми вопросами. Он редко старался что-то подсказать или помочь с ответом Скотту, хотя его иногда так и подмывало. Особенно во время игры в гольф или на охоте тот до всего должен был додумываться сам. С тех самых пор, как их дальний предок приобрел титул барона, купив земли, согласно шотландскому обычью, поместье Джиллис процветало. И Ангус очень рассчитывал на Скотта в том, что именно на его плечи должно было лечь увековечивание славной и радословной. Поэтому, разочарованный и обеспокоенный тем, что у него лишь единственный наследник, он воспитывал мальчика в большой строгости. Первая его супруга, Мэри, долго не могла забеременеть, прежде чем на свет явился долгожданный мальчик. Народы, которые принимали, разумеется, не в больнице, а в самом поместье. Оставили у женщины такое кошмарное впечатление, что, сколько бы не упрашивал муж на вторичный подвиг, она ни за что не желала соглашаться. Хуже того, она не проявляла к новорожденному подобающей материнской любви, словно затаив наскота обиду за то, что он принес ей столько мук, появившись на свет. С тех пор она делала все возможное, чтобы как можно дальше бежать от Ангуса, да и от дома тоже, проявив невиданную до сих пор любовь к разведению овец. И преуспела в этом. Мэрид до того увеличила поголовье скота, что Ангус даже купил ей небольшую предельную фабрику, которая производила изделия из шерсти, полученной от овец с стада. Мэри сама занималась составлением эскизов, рисовала узоры кардиганов, шарфов и шапочек, что ей очень нравилось. Уезжая из дома на фабрику ранним утром, она возвращалась домой лишь ближе к ночи. Но однажды вечером не вернулась вовсе. Машина упала во авраг, и её искорёженный остов обнаружили лишь спустя несколько дней. К счастью, по свидетельству медиков, смерть оказалась мгновенной, ибо женщина была задушена раздавленными металлическими креплениями пояса безопасности. Потрясение оказалось для Ангуса очень тяжёлым. К счастью, в этом горе большую поддержку ему оказала его сестра Мойра, которая взяла на себя все обязанности по содержанию дома. Чем она занималась ещё до брака Ангуса, и к чему вернулась с большой радостью. В течение какого-то времени их маленькое семейство вроде бы снова обрело более-менее нормальное существование. Пока Скот был ещё ребёнком, а он был очень привязан к тёте Мойре, Ангус мог этим пользоваться, чтобы вернуться к привычным делам. Винокурни приносили неплохой доход, а в память о Мэри он оставил нетронутой и придельную фабрику. Затем он решил немного расширить семейное хозяйство и приютил у себя одного из своих малоимущих кузенов Дэвида, которого сделал управляющим, после чего стал потихоньку задумываться о втором браке. Но женщинам он доверял мало, и ни одна из предполагаемых невест не казалась ему подходящей на роль матери семейства. Единственная, в ком он мог увидеть достойную супругу, должна была непременно оказаться горожанкой, которую при том не смутил бы переезд в Джилеспи. Между тем, Скот подрастал. Слишком нежное воспитание тётушки Моерры привело к тому, что он становился упрямым, строптивым и чрезмерно избалованным ребёнком. Так что в конце концов Ангус решил отправить его в пансион. Выбрал он, разумеется, высококлассное заведение, известное как строгостью дисциплины, так и хорошими результатами учёбы своих питомцев. Скот приобрёл там блестящее образование. Ум его получил должное развитие во многих научных дисциплинах. И, кроме того, пансион сделал его прекрасным спортсменом. Юноша отлично играл в регби, занимался верховой ездой, боксом, фехтованием и скалолазанием. Каждый раз, когда сын приезжал домой на каникулы, Ангус приобщал его к традициям семейных занятий, таким как стрижка овец или уборка ячменя. А в интернатских годах, проведённых в пансионе, которые иному показались бы слишком суровыми, у Скотта остались самые приятные воспоминания. Юноша оставил в стороне всё дурное, с чем там столкнулся, и главное, сохранил прочную дружбу с многими из товарищей. После окончания курса он получил право на годичный отпуск. Ангус решил предложить ему поездку на несколько месяцев в Европу, но не просто так, а с особой миссией ознакомиться с методами работы в крупных сельскохозяйственных поместьях за пределами Великобритании. Этот глоток свободы был очень полезен молодому человеку, который только теперь наконец-то почувствовал себя истинным шотландцем. Этим не менее, в Джиллиспи вернулся с удовольствием, зная, что отец ждёт его, чтобы передать ему бразды правления поместьем. Стремясь как можно лучше проявить себя и приобретённые им знания, Скотт меньше всего ожидал, что ему придётся встретиться лицом к лицу с Мачихой. Ибо Ангус счел за лучшее не сообщать ему до поры до времени о вторичной же нитибе. По его мнению, эта тема была слишком серьезной и личной, чтобы обсуждать ее по телефону. Он с неслыханным цинизмом заявил сыну, что приберегал этот чудесный сюрприз до его возвращения. Поставленный перед свершившимся фактом, Скотт почувствовал себя так, словно его окатили ледяной водой. Мачеху его звали Амелий. Она была француженкой. разведёнкой, да к тому же обременённой четырьмя взрослыми детьми. Трое из них, мальчики Джон, Джордж и Филипп, были уже подростками, а единственная девочка, 13 лет, казалась совсем ребёнком. Только она и вызвала в глазах Скотта симпатию, потому что он угадал её полную растерянность, почти отчаяние. Зато мальчишки которые провели-то в доме всего несколько недель, уже неплохо устроились и вели себя так, словно это была давно завоёванная ими территория. Совершенно очевидно, что воспитание их оставляло желать лучшего. Однако Ангус будто не замечал этого и ни во что не вмешивался. Он был настолько счастлив вновь обзавестись супругой, что её хвост нисколько его не интересовал. Эта ребятьня от другого мужчины, да ещё и англичанина, заслуживала лишь относительной доброжелательности, да и то из чистого уважения к Амели, но уж никак не из желания заниматься наставлением их на пути истины. Мойра же, казалось, была обуреваема двумя крайне противоречивыми чувствами. С одной стороны, она радовалась, что брат нашёл такие себе жену, однако с другой не испытывала ничего, кроме неприязни к этой незнакомой женщине, явившейся сюда со своим стадом. Она и не стала ничего скрывать, заявив Скотту, как только тот вернулся, что малышка Кейт была обворожительной, а вот трое её братца отвратительными. В комнатах, отведённых последним, всегда стоял шум и гам, слышались звуки драки и грохот какой-то невразумительной музыки. Кейт напротив, производила так мало шума, что её перемещение по коридорам вообще было незаметным. Нередко девочку можно было видеть застывшей в одной позе возле окна. И она казалась целиком погруженной в созерцание парка. По правде говоря, слово "парк", применительно к окружающему особняк саду, было, пожалуй, слишком напыщенным. Ангус не питал пристрастия к красотам, находившимся рядом, и не обращал внимания даже на цветы, которые время от времени срывала там Моира. Его неукоснительным требованием было лишь то, чтобы газоны всегда были аккуратно подстрижены. С тем его двоюродный брат Дэвид худо-бедно справлялся при помощи шумной электрокосилки. Но, поскольку сухие ветки с больших деревьев никогда вовремя не обрезались, при каждом более-менее сильном порыве ветра они рушились вниз со страшным треском, загромождая аллеи. И тем не менее, благодаря двум каменным фонтанам и нескольким кованым скамейкам, это место таило в себе некое романтическое очарование, неизменно приковывавшее взгляды Кейт. Там она обнаружила немало потаённых местечек, где при желании можно было укрыться от тирании братьев и безразличие матери. Большую часть своего первого лета в Джилиспи девочка провела именно там, заранее пугаясь начала учебного года, который вновь должен был бросить её в неведомы. В тайне она писала письма отцу, хотя и не могла их переслать, поскольку не знала адреса. После развода он не давал о себе знать, а спросить у матери, как он поживает, Она не решалась. А, разумеется, даже это отсутствие новостей всё-таки было лучше тех невообразимых ссор, предшествовавших разводу. Но сердечко Кейт каждый раз больно сжималось, когда она думала об отце. Увидится ли она ещё с ним? Не забудет ли он своих сыновей, и особенно её, которую часто называл моё сокровище? Женился ли он снова, подобно матери? Она ничего не знала и очень страдала. но открыться ей было некому сидя в тени деревьев или на бортике одного из фонтанов с открытой книгой на коленях она продолжала писать бессмысленные горькие послания в которых хотя бы изливала своё отчаяние но в один из серых и холодных дней предвещавших приход ранней осени скот застал её в расплох на плечи юноши был наброшен свитер в руках он держал топор с волос по лбу стекали бисеринки пота Читаешь что-нибудь интересное? спросил он, возникнув перед ней как привидение. Она почувствовала, что у неё внутри всё тает от благодарности к мальчику, поскольку он остановился специально ради неё, обратился к ней и улыбнулся. Отверженные. Французский роман. О, Виктор Гюго. Я вижу, ты любишь серьёзные книги. Пока я не знаю, что буду проходить в школе по программе, потому и не понимаю, что стоит читать. Но как только начнутся занятия, похоже, мне придётся больше уделять внимания английским или шотландским авторам. В любом случае, ты совсем отлично справишься. Мой отец англичанин, напомнила Анна. Сказав это, она покраснела. Имело ли она право говорить с ним об отце? Девочка поспешила сменить тему и поинтересовалась, знает ли Скотт, в какую школу она пойдёт. Нет, это же девичья школа. Ах, как хорошо. Мне так будет гораздо спокойнее. Мальчишки иногда бывают до того невыносимы. Она снова испугалась, что проявила неучтивость. Я имела в виду братьев, уточнила она, сделав многозначительную гримасу. Вы наверняка уже это заметили. Она увидела, как по лицу юноши пробежала тень, но он ответил ей спокойно, размеренным тоном. Меня слишком долго не было дома, чтобы я мог составить себе какое-нибудь мнение о них. В их возрасте вы были таким же буйным. Да, признался он. Очень. Но правда, у меня не было сестры. Ну так вот, теперь есть я, произнесла она, придя в ужас от того, что сказала. Он бросил на неё странный взгляд, кивнул и снова взял топор, который недавно положил у её ног. Растерянная тем, что он уже уходит, Кейт тоже встала, чтобы пойти вместе с ним. Вы срубали деревья? – спросила она. Да нет, дров нарубил для топки. Эти камины просто не насытны, сколько они их жрут. А скоро придут настоящие холода. Шотландский климат наверняка тебе покажется куда менее мягким, чем парижский. Скотт старался не показывать виду, что ему было бы приятно избавиться от нее поскорее, пока девочка продолжала идти рядом. А вы что, бывали когда-нибудь в Париже? Нет. На этом году я провёл несколько недель во Франции, но в Париже был только проездом. О, вам бы там понравилось. Это фантастический город. Там столько людей, столько всего, чем можно заняться или что посмотреть. Как же я любила мою школу возле Люксембургского сада, куда мы бегали с подружками на переменках. Там столько прекрасных клумб, скульптур, огромный водоём и Несмотря на все усилия сдержаться, Её внезапно охватила икота, после чего она разрыдалась, закрыв лицо руками. Кейт, что случилось? Она почувствовала, что он ласково, совсем слегка взъерошил её волосы. "Не плачь", проговорил он. "Я понимаю". Вопреки её мнению, вести со скотом светские разговоры оказалось выше её сил, а воспоминания о Париже погрузили её в невыразимую печаль. Что она делала в этой незнакомой стране среди чужих ей людей? Она привыкла скрывать слезы, потому что мальчишки смеялись над ней, а мать читала нотации. Но Скот вел себя естественно, не иронизировал и не чувствовал себя неловко. Простите, простите, повторила она, вытирая с рукавом. Я чувствую себя такой потерянной. Это нормально. Здесь ты не у себя. Мама говорит, что теперь это и наш дом тоже. Конечно, сказал он с долей сомнения. Почувствовав его нерешительность, она поняла, что только что совершила очередную глупость. Она не могла справиться с ситуацией, но догадывалась, что Скот несомненно всех их ненавидил: её, братьев, да и мать тоже. Интересно, что испытал он, увидев перед собой всю эту ораву незнакомцев, поселившихся в его доме? Проклятый трус Ангус. Приберёг для него сюрприз, который мог попросту вызвать у него шок. А что если он решит уйти отсюда? В конце концов, он уже был почти взрослым человеком и мог сделать что его душе угодно, в том числе и бросить всё к чёрту. Вряд ли вы пришли в восторг от нашего приезда, печально произнесла она. Услышав его смех, Кейт подняла голову и посмотрела на него. Скот Атнют не показался ей враждебным. А просто очень развеселившимся. Ну и смешная же ты девчонка Кейт. Мои чувства в данном случае не имеют никакого значения. Не успели они достичь центральной аллеи, как перед ними вырос величественный особняк. Девочка вздрогнула и замедлила шаг. Ну и костерчик я сейчас разожгу. Если продолжишь читать в гостиной, тебе станет жарко. Он положил руку ей на плечо, ободряя ее. И как бы подталкивая кособнеку. Все будет хорошо, добавил он совсем тихо. Кейт впервые почувствовала себя увереннее и спокойнее. Она отчаянно нуждалась и в том и в другом, боясь в это поверить, но рядом со скотом она сразу ощутила себя не такой одинокой. Девочка подняла глаза, обратив их на высокий белый фасад здания, и пытаясь разглядеть окно своей комнаты, но так и не смогла угадать. постоянно сбиваясь со счета. Когда же она обернулась, Скотт был уже далеко, идя в другом направлении, и небрежно покачивая рукоятью топора, который по-прежнему держал в руке. Как только дочь подняла голову, отыскивая свое окошко, Амелия поспешно отошла в сторону, машинально взглянув в окно и будучи убежденной, что парк совершенно пуст в такое время, она с раздражением увидела, что ее дочь Кейт находилась в компании Скотта. у неё не вызывало никакого сомнения в рождённости юноши к их семейству что в таком случае он мог рассказывать девочке-подростку или она заблудилась в крохотной рощице затаившейся среди лужаек ведь девочка всё время проводила на улице с книгой под мышкой с этим скорбным лицом и вечно набрякшими от слёз глазами бог ты мой и как она не понимала насколько им всем повезло Домогла да ли она мечтать о жизни в таком прекрасном особняке, в двух шагах от морского берега, окружённая роскошью и записанная в элитную частную школу? Да если бы она, Амели, не встретила Ангуса, если бы не подтолкнула его к поспешному браку, что было бы со всеми ними? С Кейт, с её братьями. Союз этот не просто устраивал обе стороны. Он был для них настоящим спасением. Да, Амелии не пришлось совершать никакого насилия над собой, поскольку Ангус ей нравился. Нет, нельзя было сказать, что она была в него влюблена, но разве не миновало для таких, как она, время романтических бредней? До чего они дошли с подобным браком с Майклом? У них была свадьба, о которой только можно было мечтать, с венцом непорочности на голове, а уж сколько было произнесено слов с клятвами в вечной любви. Этот прекрасный англичанин как она его называла, пока её сердце ещё билось от волнения при виде его. Что он сделал? Наградил кучей детей до того, как она перестала его волновать, а потом бросил и отпустил на все четыре стороны. В течение первых лет замужества она подарила ему одного за другим троих сыновей. И ей бы уже хотелось остановиться, чтобы окончательно не превратиться в носетку, но Увы, Майкл непременно хотел дочку, которая, впрочем, не заставила себя долго ждать. И какое-то время всё шло прекрасно. У них вроде бы была настоящая семья. Поселились они в хорошей квартире, которую им выделила компания Майкла, да ещё нигде-нибудь, а посреди квартала Сен-Жермен-де-Пре. Днём Амели занималась с детьми, но почти каждый вечер они отправлялись куда-нибудь с Майклом. Поначалу она знакомила его со столицей, гордясь своим статусом парижанки, но очень скоро Майкл сам стал ей показывать модные местечки. Он очень любил шумные вечеринки, праздничные застолья с друзьями, но ведь не он же вставал по ночам давать детям пустышки или бутылочки с едой. И только одни разговоры о том, как он обожает своих детей. Заниматься он ими никогда не занимался. Года шли, а она так ничего и не замечала. Не ставшего привычным и не дающего уже никакой радости быта, не слишком уж хорошеньких сотрудниц Майкла. Он всё чаще отлучался из дома, ссылаясь на бесконечные конгрессы, собрания и симпозиумы, и она, Идётка, принимала всё за чистую монету, с наивностью поглощённая делами домохозяйки. Он и выходные-то почти не проводил с семьёй. А когда такое случалось, то и выбезумно раздражало всё, что в ней происходило: сплошной шум и гам, никакого покоя. А что могла поделать Эмили с тремя буйными подростками? Да, она с ними не справлялась. Ей ведь помощи со стороны их отца она никогда не видела. Квартира их превращалась в сплошное поле битвы, куда уж тут было Амели думать о внешности. И однажды в ванной комнате она нашла записку от Майкла, который оказался слишком трусливым, чтобы объясниться лицом к лицу. Он писал в ней жене, что кое-кого встретил. После нескольких семейных сцен, достойных эпоса Гомера, Под грохот барабанного боя произошёл развод. Найдя самого крутого и хорошо оплачиваемого адвоката, Майкл добился того, что по суду должен был выплачивать им лишь смехотворное денежное пособие. Но самым возмутительным было то, что он с видом триумфатора заявил, что компания, выделившая им в своё время квартиру, предоставила в её распоряжение аж целых полгода, чтобы она поыскала себе за это время другое жильё. Эта подачка тоже якобы вошла в компенсационное пособие и была великой милостью. Не сдержав слёз, Амели вымолила ещё несколько дополнительных месяцев этого срока, чтобы дети смогли доучиться в своих школах, пока она будет срочно устраивать дела с переездом. Что же ей оставалось делать? Идти работать, но ведь на обучение потребовалось бы уймо времени. И устроиться она смогла бы лишь на самую мизерную зарплату. И тогда она решилась сделать ставку на самоё себя. Она вновь стала за собой ухаживать и, бросая детей одних по вечерам, откровенно начала искать нового мужа. Ей ведь не было ещё и 40 лет, да и внешне она оставалась привлекательной. И вот, благодаря невероятной удаче, ей удалось познакомиться с Сангусом. В Париже он оказался проездом, так что времени у неё было мало. И пока он с упоением рассказывал ей о Джильспи, своих винокурнях и предельной фабрике она открывала для себя всё больше и больше достоинств. В совместной жизни с этим человеком в Шотландии её это совершенно не пугало. Пусть хоть у чёрта на рогах, пусть в Шотландии, но где бы оно ни находилось, это прекрасное поместье, фото которого он ей охотно продемонстрировал, она согласится там жить с превеликим удовольствием, но лишь в роли законной супруги госпожи Джилиспи. Ангус что-то там вскользь упоминал о Скотте, своём единственном двадцатидвухлетнем сыне, но она его не слушала. Все её мысли были заняты лишь тем, как бы его скорее подчинить себе, а воспользовавшись своим арсеналом роковой женщины, прекрасно отдавая себе отчёт, что её приданная новобрачная сильно обременена четырьмя детьми, она продемонстрировала ему всю мысленную и немысленную чувственность, на которую только была способна. До да так что Ангус побывал на седьмом небе от счастья. Вспоминая эти подробности обольщения, Амелия улыбнулась. Теперь там муженьё к полностью был у неё в руках, а вернее, на самом коротком из поводков. Но и Ангус, как говорится, за ценой не постоял. Несмотря на свои шестьдесят, он былкий, как юноша, исполнял неукоснительно каждую ночью свой мужской долг. При том он обладал своеобразным грубоватым шармом в противовес изнеженному расслабленному Майклу, и Амелии как раз это и нравилось, ибо она не хотела вспоминать ничего о первом супруге. Страница была перевернута, хотя, пожалуй, чрезчур быстро и исследовательно не мудрено, что детям не так-то легко было привыкнуть к чему. Но рано или поздно они, конечно, привыкнут и к нему, и к великолепному поместью, которое станет их новым родовым гнездом. Сознательно решив слегка ослабить поводки на шеях детей, она надеялась, что деревенские забавы, а заодно и обязанности, их слегка успокоят. К тому же неужели Ангус не поможет завершить учёбу её мальчишкам? Если он хоть немного привяжется к её детям, а особенно к Кейт, то будущее всех четверых будет обеспечено. Пока Ангус считал своим сыном только скота, Но, возможно, позже. Он приобщит и пасынков к делам поместие. А потом, и к наследству, как истинный шотландец, он потребовал, чтобы был заключён брачный контракт, который, подобно всем контрактам, легко можно было изменить. Амели не только знала, чего она хотела, но также и понимала, как этого достичь. Она снова приблизилась к окну. Теперь парк был абсолютно пустынным. Скот и Кейт исчезли. Этим двоим нечего было делать вместе. Явная антипатия, которую проявлял по отношению к ней Скот, нисколько Амели не смущала. Напротив, она была ей даже на руку, и она очень на это рассчитывала, чтобы пожаловаться Ангусу, что Дескат, его сын её не признаёт, так же, как и его сестра. Тем более, что, можно сказать, так оно и было на самом деле. Ибо Мойра встретила её со сдержанностью, которая граничила с откровенной холодностью. но однако отныне весь этот маленький мирок, хочешь не хочешь, будет вынужден признать в ней законную хозяйку поместья. Повернувшись спиной к окну, Амелия оглядела комнату. Стены, обшитые тёмным деревом, расписанный фресками потолок с арабскими мотивами, тяжёлые пыльные шторы. Нет, её комната должна выглядеть по-иному, несомненно, и главное, Её стоит непременно освежить тем, что Брента называть изящным французским вкусом. Ангусу обязательно должно понравиться. Амели начнёт с неё, с этой комнаты, а уж затем возьмётся за остальную часть поместие, придав ему своё видение удобного и комфортного жилья. Мальчишек поселили там же, на этом же этаже, только в западном крыле, и пока они были в восторге от своей относительной свободы, Их не интересовали ни мебель, ни цвет стен, они с лекаванием продолжали сеять хаос, фоном к которому служила их безобразная музыка. Кейт напротив, смущали огромные размеры её спальни, обтянутой серым, местами пожелтевшим от времени бархатом. Даже у Ангуса появилось на лице гримаса, когда он открыл туда дверь. А Мойра, тоже не пришедшая в восторг от комнаты, объяснила, что так малышка будет хотя бы немного ближе к матери. В особняке, имевшем множество комнат, повсюду были коридоры и коридорчики, замысловатые переходы, лестницы, тупечки, так что разобраться во всем этом лабиринте новеньким сначала было нелегко. Но на следующий же день после приезда Амели несколько раз обойдя особняк решила, что обязательно составит себе четкое представление о том, кто и где здесь живет. Моира, кузен Дэвид и Скотт обитали на третьем этаже. А это означало, что Ангус много лет провел в одиночестве на втором этаже. Этот уж точно был не из пугливых. Амелия села вознужде кровати и начала размышлять: когда ее дети привыкнут к новому жилью? Действительно ли им будет здесь нравиться? Что и говорить, место само по себе было великолепным, и теперь они могли считать его своим домом. Кроме того, они привыкнут называть Ангуса отцом, и это непременно будет способствовать сближению. Она не собиралась их ни к чему принуждать. Они сами должны были открыть для себя всю прелесть жизни в таком необозримо огромном поместье, где они могли носиться сколько угодно по необъятным землям, заниматься любыми видами спорта по их желанию, не имея ни малейшей нужды в деньгах. Что касается её самой, то она могла только радоваться своему выбору, этой неожиданно выпавшей ей удаче. Она ощущала в себе готовность всей душой полюбить Джилиспи. и целиком внедриться в его жизнь, почувствовать себя его хозяйкой. А в Париже она и не думала тосковать. Слишком уж мало, у неё было там своего, личного, принадлежавшего только ей. В Париже у неё не было будущего ни у неё, ни у детей. Здесь же она станет непременно возлюбленной супругой, мудрой матерью, кем-то очень важным и значительным.